Иду в баню. Ну, желаю вам легкого пара. Потом Кислярский зашел в кондитерскую ССПО, бывшую бонбонда bon Варсови, bon выкушал стакан кофе и съел слоеный пирожок. Пора было идти каяться. Председатель биржевого комитета вступил в приемную губ прокуратуры. Там было пусто. Кислярский подошел к двери, на которой было написано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 но об этом после. Деньги получил вполне своевременно, за что тебя сердечно благодарю. По приезде в Ростов сейчас же побежал по адресу. Новороссцемент весьма большое учреждение. Никто там инженера Брунца и не знал. Я уже было совсем отчаялся, но меня надоумили. Идите, говорят, в личный стол. Пошел. — Да, — сказали мне, — служил у нас такой ответственный.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 Плохо вот с бельем приходится. Вечером стираю, а если не высохнет, утром надеваю влажное. При теперешней жаре это даже приятно. Целую тебя и обнимаю. Твой вечно муж Федя.